Непонятная смерть. Я услышал, как часы пробили час ночи, когда я стал подниматься по ступенькам госпиталя. Обычно в это время я уже спал, но в этот вечер мой ассистент Брейл позвонил мне и сообщил о неожиданном развитии болезни одного из наших пациентов. Я остановился на минуту, чтобы полюбоваться яркими ноябрьскими звёздами.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 Тогда вы поступили в двойне неверно, а мой совет в двойне ценен, улыбнулся он. Двое прошли мимо меня со своей ношей, следом мы с Рикори. Внутри я повёл себя как врач и подошёл к раненому. Двое бросили взгляд на Рикори, тот кивнул. Я поднял голову и содрогнулся. Такого выражения ужаса я ещё не видел за свою долгую практику, ни среди здоровых, ни среди сумасшедших. Это был не просто ужас, а предельный ужас. Голубые в тёмных ресницах глаза, казалось, смотрели не только на меня, но сквозь меня, и в то же время внутри, как будто кошмар, который они видели, был до сих пор внутри них. Рикарди внимательно наблюдал за мной. "Доктор", обратился он ко мне. "Что увидел мой друг?"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 Мне хотелось бы, доктор, чтобы вы сами лечили его. Я много слышала о вас. Могли бы вы оставить всех пациентов и заняться только им, не думая о затратах? Минутку, мистер Рикари, перебил я его. У меня есть больные, которых я не могу оставить. Ваш друг под моим постоянным наблюдением и под наблюдением людей, которым я вполне доверяю. Согласны?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 Его телохранители стояли на страже у дверей госпиталя. Мы прошли в комнату. Питер лежал на койке, покрытой простынёй. Над ним стоял Брейл с недоумевающим выражением лица. Я с удовлетворением отметил, что к больному назначена сестра Олтерс, одна из самых способных и знающих в госпитале. "Явно какое-то отравление", обратился ко мне Брейл. "Может быть,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 Я сделал промывание желудка, проверил нос и горло. Всё было нормально. Тем не менее, я взял с них срезы для анализа. Давление было низким, температура ниже нормальной, но это ничего не значило. Я ввёл дозу морфия. Впечатление было не больше, чем от простой воды. Я ввёл ещё дозу. Никакого результата. Пульс и дыхание были прежние.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 Если же вы сделаете это до его смерти и вернёте ему здоровье, я оплачу эту сумму лично вам. Я смотрел на него, не понимая. Затем смысл предложения дошёл до меня, и с трудом сдерживая гнев и раздражение, я ответил: "Рикари, мы живём с вами в разных мирах. Поэтому я отвечаю вам очень вежливо, хотя мне и трудно сдерживаться".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 Вы напомнили мне, доктор, что мы живём в разных мирах. Вы принимаете свои меры, чтобы быть в безопасности в вашем мире, а я стараюсь уменьшить опасность в своём и опасаюсь от них как могу. Всё это выглядело противозаконно, но мне нравился Рикари. Он чувствовал это и настаивал. Мои люди не будут мешать, они будут охранять вас и ваших помощников, если то, что я подозреваю, правда.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 Брейл и сестра Уолтер стояли по другую сторону кровати. Их глаза не могли оторваться от лица Питерса. Затем Брейл повернул голову и осмотрел комнату, как это делал только штая. Вдруг глаза Питерса стали сознательными. Они увидели нас, увидели комнату. Они заблестели какой-то необычной радостью, радостью не маниакальной, а дьявольской. Это был взгляд дьявола на долго исключённого из любимого ада. и возвращённого туда. Сестра дрожала. Брейл спросил напряжённо: "Как насчёт ещё одной инъекции?" "Нет", ответил я. "Понаблюдайте за ним без наркотиков. Я пойду в лабораторию". В лаборатории Хоскинс продолжал возиться с пробирками. Ничего не нашёл. Прекрасное здоровье. Правда, я не всё ещё закончил. Я кивнул, предчувствуя, что и остальные анализы ничего не дадут. И я потрясён случившимся больше, чем мне хотелось бы сознаться. Меня давило ощущение какого-то кошмара. Чтобы успокоиться, я взял микроскоп и стал рассматривать моски крови Питерса, не ожидая впрочем ничего интересного. Но на четвёртом моске я наткнулся на что-то необычное. При повороте стекла появился белый шарик, но внутри него наблюдалась флуоресценция. Он сиял как маленький фонарик. Я сначала подумал, что это действие света, но свечение не исчезало. Я подозвал Хоскинса. Он внимательно посмотрел в микроскоп, вдрогнул и покрутил винтиками. Что вы видите, Хоскинс? Лейкоцит, внутри которого фосфоресцирует какой-то шарик, ответил он. Его цвет с изменением освещения не меняется. В остальном обычный лейкоцит. Но это невозможно, сказал я. Конечно, Согласился он. Однако он тут. Я отделил лейкоцит и дотронулся до него иглой. И тут он как бы взорвался. Шарик флуоресценции уплотнился, и что-то вроде миниатюрного языка пламени пробежало по препарату, и всё, флуоресценция исчезла. Мы начали изучать препарат за препаратом.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 На его лице опять было выражение дьявольской радости, но оно держалось не дольше нескольких минут. Брэйл сказал мне сквозь сжатые зубы: "Сердце остановилось 3 минуты назад. Он должен быть мёртвым. Но послушайте". Тело Питерса выпрямилось. Низкий нечеловеческий звук смеха сорвался с его губ. Человек у окна вскочил, сту и его с шумом упал. Смех замер. Тело Питерса лежало неподвижно. Открылась дверь и вошёл Риккари. "Как он, доктор? Я не могу спать". Он увидел лицо Питерса. "Матерь Божья", прошептал он, опускаясь на колени. "Я всё видел, как в тумане. Я не мог отвести глаз от лица Питерса. Это было лицо демона с картины средневекового художника. Это было лицо смеющегося, радующегося негодяя. Всё человеческое исчезло. Голубые глаза злобно глядели на Рикари. Мёртвые руки шевельнулись, локти медленно отделились от туловища, пальцы сжимались. Вдруг мёртвое тело начало извиваться под покрывалом. Этот кошмар привёл меня в чувство. Это было затвердевание тела после смерти, но проходящее необыкновенно быстро. Я подошёл и накрыл покрывалом его ужасное лицо. Рикари стоял по-прежнему на коленях, крестясь и молясь. А позади него тоже на коленях стояла сестра Олтер, бормоча молитву. Часы пробили 5.